Глава 10. Вернувшись домой, я поднялась наверх, чтобы переодеться, и заглянула в комнату, которую заняли Хлоя с младенцем. Девушка дремала, свернувшись калачиком в широком кресле, а малышка тихо посапывала в колыбели. Я накрыла пледом Хлою и подошла к дочери Миранды, вернее, уже моей дочери. Меня тянуло к ней с каким-то болезненным любопытством, Хотелось рассмотреть девочку лучше. Я всегда мечтала о детях, но уже давно смирилась с тем, что их никогда в моей жизни не будет. А тут такое чудо. Беатрис была такой беззащитной и трогательной, что у меня защемило сердце. Розовые щёчки, темные кудряшки и длинные ресницы делали ее похожей на сказочную принцессу. Какая же ты красавица! Прошептала я, осторожно касаясь бархатной кожи кончиками пальцев. «Я уверена, что полюблю тебя. Пусть твоя настоящая мама не переживает». Малышка почмокала губками, и я убрала руку. «Пусть спит». Тетушки в нетерпении ожидали моего появления. Как только я вошла в гостиную, Шеррил сказала. «Миранда, дорогая, мне кажется, нам нужно идти в дом герцога вместе». «Зачем?» Я опустилась на Софу. «Мы сможем отвлечь кого угодно, пока ты будешь заниматься делом», многозначительно произнесла Шерил. «Понимаешь?» «Что ж, это неплохая идея. Несмотря на то, что меня сочтут глупой девицей, которая шагу не может ступить без своих тетушек, усмехнулась я. «Но мне все равно. Пусть думают, что хотят». «Правильно», закивала Кэнди. Главное — добиться своей цели. Значит так. Мы отправляемся в поместье герцога сразу после завтрака. Молчавшая до этого пресцилла обвела всех строгим взглядом. Они будут обязаны нас принять. А если нет? Шерил взволнованно комкала носовой платок. Скажут, что сегодня герцог не принимает, или они с тетушкой уехали с визитами. Можно много чего придумать, чтобы избежать нежеланных гостей. «Пока вы расхаживали по дому, я отправила Бесси в поместье Мэрифордов с письмом, в котором написала, что мы просим аудиенции с его светлостью, и что у нас есть очень важная информация о покойном герцоге», ответила Присцилла с горделивыми нотками в голосе. «Постоянно мне приходится думать за всех вас». «Я ужасно волнуюсь». Меня бросает в жар только от одной мысли о встрече с леди Абигейл. Кэнди вскочила с кресла и начала расхаживать по комнате. Леди Абигейл такая высокомерная. Она просто ледяная глыба. Ничего. Им придется поговорить с нами, твердо сказала Присыла. Семейство герцога не может игнорировать вдову Уиллоу. Выгнать они нас тоже не смогут, так как у Миранды есть документы, подтверждающие... Миранда. У тебя есть документы? У меня есть письма герцога, есть бумаги на поместье Золотая роща. А еще муж написал, чтобы я обращалась к нотариусу Бейни Приту, ответила я. Ах да, отец Келли тоже знает о нашем венчании. Отлично, воскликнула Пресцилла, но тут же нахмурилась. Священник знал и скрывал это от всех. Не думаю, что леди Абигейл погладит его за это по головке. «Но во всем этом нет его вины! Что он мог сделать?» — возмутилась Кэнди. «Его светлости наши, Миранда, взрослые люди, и он не мог отказать провести обряд. В конце концов, это мог сделать кто-нибудь другой». Я слушала их, но абсолютно не волновалась. На моей стороне был закон, а все эти горделивые аристократы могли хоть в лепешку разбиться в попытке как-то унизить меня. Не на ту напали». Литка гренадерша не таких ломала. Утром хлоя принесла мне биатрис и я с трепетом взяла малышку на руки. Она казалась такой крошечной, такой хрупкой. Девочка смотрела на меня своими темными глазками с такой серьезностью, будто понимала, что вокруг нее происходит. Она так похожа на вашего покойного супруга. Хлоя протянула мне медальон на цепочке. Вот он затерялся в детских вещах. Я передала ей Беатрис и взяла украшение. Золотые створки были сделаны в форме сердца, а внутри оказались два портрета — мой и темноволосого мужчины. Похоже, это герцог и есть. Симпатичный. Благородное лицо, открытый взгляд, черные волосы, уложенные в аккуратную прическу. Да, дочь очень походила на своего отца. Тут хватит одного взгляда, чтобы увидеть родственную связь. Надев медальон на шею, я спустилась к завтраку, мысленно настраивая себя на поход в поместье герцога. Прокручивала в голове все варианты разговора, реакцию новоиспеченных родственников, но все же я прекрасно понимала, что события будут разворачиваться в непредсказуемом ключе. Тётушки уже были одеты в проглоченные платья и в свои самые лучшие чипцы с кружевными вставками. «Вы готовы, дамы Присцилла поднесла карту чашку с чаем, оттопырив мизинец. «Сегодня у нас трудный день». «Готовы, Приси?» Шерил отодвинула тарелку с яблочным пирогом. «Но я так волнуюсь, так волнуюсь, кусок в горло не лезет». «Выпей успокоительных капель», Тетушка повернулась ко мне. «Миранда, ты как себя чувствуешь?» Все хорошо», — вполне честно ответила я. «Я спокойна». «Отлично. Тогда заканчиваем с чаем и в путь, дамы». Утро было туманным, и в его дыхании уже чувствовалось приближение осени. Капельки росы блестели маленькими бриллиантами на пожелтевшей траве, а робкие солнечные лучи пробивались сквозь плотное покрывало серых туч. Мы шли по берегу небольшой реки с берегами, покрытыми мхом, И я с наслаждением вдыхала свежий воздух, наполненный терпким ароматом грибов. Впереди показалась подъездная аллея, ведущая к поместью. Высокие деревья образовывали живой свод над ней, в котором прыгали рыжие белки, пищали птицы, и мне показалось, что я попала в сказку. Под ногами шуршали первые опавшие листья, было тихо, но где-то вдалеке слышались чьи-то голоса. Это были слуги, подметающие площадку перед красивым домом с белоснежными колоннами. Величественное строение просто дышало богатством, лоском аристократической жизни, и даже розы, растущие на круглых клумбах, выглядели высокомерными, как и хозяева этого великолепия. Увидев нас, один из слуг быстро поднялся по ступеням и постучал в двери. Их отворил высокий седой мужчина с пышными усами, Выслушал его, поглядывая в нашу сторону, а потом шагнул через порог. Он застыл в ожидании, сложив руки за спиной, и, когда мы поднялись, холодно поинтересовался. «Что вы хотели, дамы «Вчера мы отправляли письмо для герцога. Мы миссис Ларкинс, а с нами наша племянница. Миссис Миранда Хардман», — ответила Присцилла, не уступая ему в холодности. «Прошу вас, проводите нас к его светлости». «Сейчас я узнаю, сможет ли его светлость принять вас». Дворецкий смотрел на нас, как на насекомых. «Я ничего не знаю, ни о каком письме». «Вот гад! Он специально ведет себя так, чтобы унизить нас». «Ну уж нет, меня всякие тараканы строить не будут». «Вы немедленно пойдете к герцогу и скажете, что прибыла вдова его брата, покойного Уиллоу Мэрифорда». Процедила я с наслаждением, наблюдая, как вытягивается его лицо. «Немедленно! Но прежде проведёте нас в гостиную и предложите чашку чая». «Я... я...» Дворецкий растерялся. Его глаза забегали, но он тут же взял себя в руки. «Прошу вас, пройдемте за мной». Мы вошли в огромный холл, на роскошество которого я даже не обратила внимания. Раздражение уже охватило меня но это было предвестием нехороших вещей. Мои должники знали, когда я нервничаю, со мной лучше не спорить. Дворецкий провел нас в гостиную и умчался прочь, а мы переглянулись. «Правильно, Миранда, так его!» — зашептала Кэнди. «Пусть не строит из себя господина!» «Сейчас начнется свет представления», — вздохнула Шерил, с восхищением разглядывая убранство комнаты. Ох, я снова начала волноваться. Сердце выскакивает. Но какая же красота кругом. Присцела молчала, сжав губы, и выглядела при этом очень решительно. Интересно, кто выйдет к нам. Сам герцог или его высокомерная тетушка? Хотя особой разницы я не видела. Главное — провернуть то, зачем мы сюда пришли. Раздались быстрые шаги, дверь распахнулась, и в гостиную вошел Эммет Мэрифорд. Его лицо было хмурым, брови сошлись на переносице, а глаза метали молнии. Он секунду смотрел на нас злым, недоуменным взглядом, а потом спросил, не сводя с меня взгляда. «Я так понимаю, это вы мните себя вдовой моего брата?» «Ага, ну...» «Я и есть вдова вашего брата». Я улыбнулась, зная, что у меня появляются симпатичные ямочки на щеках. Что могу с легкостью доказать? Вот даже как герцог шагнул ко мне. Чем? Предъявите какого-нибудь ребенка, и ваши родственницы в один голос запоют, что его вам сделал покойный Уиллоу. Но поспешу вас расстроить, это не доказательство. После слова сделал тетушки охнули. Это был верхнее приличие. О, нет! Я могу предъявить бумаги на оставленное мне поместье Золотая Роща, письма Уиллоу, свидетельство нотариуса Бенни Прита. А еще вы всегда можете посмотреть церковную книгу, где есть запись о нашем венчании. И да, ребенка я тоже предъявлю, но позже. Молодой герцог застыл, прожигая меня горящим взглядом. Казалось, еще чуть-чуть, и из его рта вырвется пламя.